В 42 году во время бомбежки под Великими Луками убило шофера Штирлица, тихого, вечно улыбавшегося фрица Рошки. Парень был честный. Штирлиц знал, что он отказался стать осведомителем гестапо и не написал на него ни одного рапорта, хотя его об этом просили из 4 отдела РСХА весьма настойчиво. Штирлиц, оправившись после контузии, заехал в док под Карлсхорстом, где жила вдова Рошки. Женщина лежала в нетопленном доме и бредила. Полуторагодовалый сын рошки Генрих, ползал по полу и тихонько плакал. Кричать мальчик не мог, он сорвал голос. Штирлиц вызвал врача. Женщину увезли в госпиталь. Крупозное воспаление легких. Мальчика Штирлиц забрал к себе. Его экономка, старая добрая женщина, выкупала малыша и, напоив его молоком, хотела было положить у себя. постелить ему в спальне», — сказал Штирлиц. Пусть он будет со мной. Дети очень кричат по ночам. А может быть, я именно этого и хочу?» Тихо ответил Штирлиц. «Может быть, мне очень хочется слышать, как по ночам плачут маленькие дети». Старушка посмеялась. «Что может быть в этом приятного? одном учении но спорить с хозяином не стало». Она проснулась часа в два. В спальне надрывался, заходился в плаче мальчик. Старушка надела теплый стеганный халат, наскоро причесалась и спустилась вниз. Она увидела свет в спальне. Штирлиц ходил по комнате, прижав к груди мальчика, завернутого в плед, и что-то тихо напевал ему. Старушка никогда не видела такого лица у Штирлица. Оно до неузнаваемости изменилось, и старушка даже поначалу подумала, да он ли это. Лицо Штирлица, обычно жесткое, моложавое, Сейчас был очень старым и даже, пожалуй, женственным. На утро экономка подошла к двери спальни и долго не решалась постучать. Обычно Штирлиц в семь часов садился к столу. Он любил, чтобы тосты были горячими, поэтому она готовила их с половины седьмого, точно зная, что в раз и навсегда заведенное время он выпьет чашку кофе без молока и сахара. Потом намажет тостик мармеладом и выпьет вторую чашку кофе, теперь с молоком. За те четыре года, что экономка прожила в доме Штирлица, он ни разу не опаздывал к столу. Сейчас было уже восемь, а в спальне царила тишина. Она чуть приоткрыла дверь и увидела, что Штирлиц и малыш спят на широкой кровати. Мальчуган лежал поперек кровати, упираясь пятками в спину Штирлицу, а тот умещался каким-то чудом на самом краю. Видимо, он услыхал, как экономка отворила дверь, потому что сразу же открыл глаза и, улыбнувшись, приложил палец к губам. Он говорил шепотом даже на кухне, когда зашел узнать, чем она собирается кормить мальчика. — Мне говорил племянник, — улыбнулась экономка, — что только русские кладут детей к себе в кровать. «Да — Да, — удивился Штирлиц. — Почему? — От свинства. значит «Вы считаете своего хозяина свиньей?» — хохотнул Штирлиц. Экономка смешалась, покрылась красными пятнами. «О, господин Штирлиц, как можно? Вы положили дитя в кровать, чтобы заменить ему родителей. Это от благородства и доброты».